бледнеть и гаснуть вот блаженство и я лишён того для вас тащусь повсюду на удачу мне дорог день мне дорог час а я в напрасный скуки трачу судьбой отсчитанные дни и так уж тягостны они я знаю век уж мой измерен но чтоб продлилась жизнь моя Я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я. Боюсь в мольбе моей смиренной увидеть ваш суровый взор за тей хитрости презренной и слышу гневный ваш укор, когда повы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечас нас смирять волнение в крови. желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног излить мольбы, признанья, пени, всё, всё, что вырасить бы мог, а между тем притворным хладом, вооружати речь взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас весёлым взглядом, но так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Всё решено.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 Как удержать негодование, уста упрямые хотят. В перил Онегин зоркий взгляд. Где, где смятенье, состраданье, где пятна слез? Их нет, их нет. На семь лице лишь гнева след. Да, может быть, боязнь и тайны, чтоб муж иль свет не угадал, Проказы слабости случайной, всего что мой Онегин знал, надежды нет. Он уезжает, своё безумство проклинает и в нём глубоко погружён от света вновь отрёкся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналась в шумном свете, поймала за ворот взяла и в тёмный угол заперла.